Глава 52. Дырявый карман Взгляды автора заметно изменились. Если в первой главе обманутые мужья всего лишь объект насмешек, но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы, друзья, и рогоносец величавый всегда довольный сам собой, своим обедом и женой, то в четвертой «Надзоры теток матерей, и дружба тяжкая мужей». «Тяжкая?» «Потому что совестно. Трудно глядеть в глаза человеку, с чьей женой ты награждал его рогами. Теперь трудно. Но ведь как-то справляемся с трудностями, и, похоже, все справляются. И ты, как все». Не надо оправдывать себя ссылкой на всех. Вполне естественно считать, что если все так грешны, то грех очень и очень простителен. Если все ученики проваливаются, учитель может решить, что билеты слишком трудны. Но вдруг узнает, что в другой школе 90% школьников выдержали экзамен. Значит, дело в учениках. Мы иногда попадаем как бы в карманы, так сказать в тупики мира, в школу, в полк, в контору, где нравственность очень дурна. Одни вещи считаются здесь обычными, все так делают, другие — глупым донкихотством. Но вынырнув оттуда, мы к нашему ужасу узнаем, что во внешнем мире так называемыми обычными вещами гнушаются А Дон Кихотство входит в простую порядочность. То, что в так называемом кармане представлялось болезненной сверхчувствительностью, оказалось признаком душевного здоровья. Вполне может быть, что весь род человеческий — такой, так сказать, карман зла. Школа в глуши, полк на отшибе. Тут маломальская порядочность кажется геройством, а полное падение простительной слабостью. Есть ли подтверждение тому, что мы в так называемом кармане? Боюсь, что есть. Прежде всего, мы просто знаем странных людей, которые не принимают этики своего круга, доказывая тем самым к нашему неудобству что можно вести себя иначе. Хуже того, эти люди, разделенные пространством и временем, подозрительно согласны в главном, словно руководствуются каким-то более высоким общественным мнением, которое царит за пределами нашего так называемого «кармана» Заратустра, Иеремия, Сократ, Будда, Христос и Марк Аврелий – Едины в чем-то очень важном. Наконец, даже мы сами одобряем в теории их этику. Даже здесь, сейчас, в так называемом кармане, мы не говорим, что справедливость, доброта, мужество и умеренность ничего не стоят, но пытаемся доказать, что наши нормы справедливы, добры и так далее, в той мере, в какой это нам по силам. У Салтыкова щедрина это называется «сократить идеалы применительно к подлости». Поневоле подумаешь, что известный, но невыполняемый в нашей плохой школе устав связан с каким-то лучшим миром, и, окончив курс, мы сможем узнать впрямую тамошний кодекс, но и это еще не все». «Как ни печально, все мы видим, что лишь так называемые абстрактные добродетели в силах спасти наш род даже здесь, на земле. Они, как будто проникшие в наш так называемый карман извне, оказались очень важными, столь важными, что проживи мы десять лет по их законам, земля исполнится мира, здоровья и веселья. Больше же ей не поможет ничто». Клайв Стейплс Льюис. страдания, глава четвертая, «Скверно-человеческая». Льюис не только хроники Нарнии сочинил. «Устали? Продираться через рассуждения Льюиса. Сочувствую, но надо бороться с дурной привычкой, свойственной тысячам людей» читать, не думая страницу за страницей, больше интересуясь приключениями, чем стремясь почерпнуть знание, которое непременно должна дать работа такого размаха, если ее прочитать как следует. Ум надо приучить серьезно размышлять во время чтения и делать интересные выводы из прочитанного. Именно в силу этой привычки Плиний то ли младший, то ли старший, утверждает, что никогда ему не случалось читать настолько плохую книгу, чтобы он не извлек из нее какой-нибудь пользы. Мне бы хотелось, чтобы мои читатели не пропустили множество занятных и любопытных мест. Мне бы хотелось, чтобы все люди, как мужского, так и женского пола, почерпнули отсюда урок, что во время чтения надо шевелить мозгами.